Глава первая. Сон рассеялся, и я открыла глаза. Сразу ощутила раздирающую боль во всем теле, что даже не смогла сесть или посмотреть в сторону, только смотрела на небо, лежа на спине. Или это не небо? Перед моими глазами раскинулась завораживающая пелена Вселенной, переливающаяся различными цветами, где преобладали синие и фиолетовые оттенки, а белые светящиеся звезды казались маленькими яркими маячками. Бесподобно красиво. И если бы я не чувствовала себя разваленной, то пребывала бы в восхищении, радуясь увиденному. Через некоторое время вновь попробовала повернуться, пытаясь понять, в чем проблема. Безрезультатно. Что со мной? Распространяющаяся и усиливающая боль в животе, напряжение мышц брюшной стенки, мигрень. Сознание плывет в неизвестном направлении, что хочется смеяться, но в то же время кричать от страха, Поэтому могу смело диагностировать себе явление шока. И вдобавок ко всему к горлу подступало неприятное чувство тошноты. Неутешительно. Последнее, что помню, это фиолетовый яркий свет и боль от того, что меня чем-то прижало к сиденью. Скорее всего, я попала в аварию, и поэтому... Нужно проверить. Немного приподняла правую руку, медленно провела пальцами по животу, где ощущала особый дискомфорт. Результат удивил. Я обнажена и в крови. Как так? Где мое платье, шуба, элементарно, нижнее белье? Прощупывая животное определение раны, не обращала внимания, что рука дрожит. Выявила, что в области живота открытая ушибленная, рваная рана. Очевидной причиной является прямой удар в живот. Значит, все же автокатастрофа. Но с чем я столкнулась? Как? Что за непонятный свет, увеличивающийся в пространстве? И вообще, где я? Измученно выдала стон от боли, лихорадочно соображая, что мне светят. Травмы живота относятся к тяжелым и сложным повреждениям, исход которых трудно предугадать в остром периоде. Поэтому все плачевно. А у меня даже слез нет. Предполагаю, это в связи с тем, что делаю оценку как хирург, а не пострадавший. Профессиональная привычка на мою голову. «Так, и что я имею?» Немедленно обратиться в дежурный хирургический стационар для выполнения необходимой первичной медицинской обработки раны и наложения швов я не могу. Еще неизвестно, сколько я здесь уже отдыхаю. А их накладывают не позднее 8 часов после полученной травмы, так как через более длительный промежуток времени высока вероятность нагноения раны. И если учитывать мое состояние и разобрать его по симптомам, можно предположить разрыв кишечника. Даже уверена в этом. Как все погано то «Не могу поверить, что это случилось со мной». Мысли туманом бродили в голове, а тело забило судорогой. «Ничего хорошего. Если что-то не сделать, то...» Закрыла глаза и через мгновение почувствовала тепло. Распахнула очи и выдохнула измученный стон. Яркое свечение возникло перед моим лицом, укутывая прозрачной светящейся сеткой... Плотный слой свечения накрыл так, что больше не видела красивую пелену Вселенной, только слабые отблески. А потом стало тяжело и невозможно смотреть, и я с облегчением закрыла глаза, в полной уверенности, что больше не проснусь никогда. Странно. И почему не мелькает вся жизнь перед глазами, как все утверждают в таких ситуациях? Только искрящаяся надежда выжить и потаенные отчаяния. Что этого не произойдет? А дальше? бескрайняя бездна.